Глава 39. Ваша единственная проблема в том, что вы слишком много думаете и мало живёте. 12 признаков. Тревожность часто рождается из бездействия. Мы рождены, чтобы реализовать свой потенциал, а не просто его анализировать. Стремясь не замечать проблему, мы стараемся отвлечь себя мыслями. Критический анализ собственной жизни должен подталкивать нас к действиям, а не тормозить. Давайте перечислим всё, что происходит, когда вы уходите в размышления и не оставляете себе времени жить. Первый. Ваши цели, идеальный результат, а не идеальные действия. Вас больше увлекают идеи, чем работа и действия, необходимые для воплощения этих идей. Фантазируя о том, насколько идеальной станет ваша жизнь, Вы думаете о том, как будете выглядеть со стороны, а не о том, что нужно предпринимать каждый день на пути к этой мечте. Второй. Вы погружены в мечты и плохо адаптируетесь к реальности. Вы увлечены фантазиями и заменяете ими общение и в целом действия. Многие из нас погружаются в подобное состояние, когда слушают музыку или совершают какие-то повторяющиеся движения: ходят, бегают, качаются на качелях и прочее. Вместо того, чтобы преодолевать сложности, вы фантазируете о каких-то грандиозных возможностях. Эти размышления погружают вас в эйфорию и на время избавляют от неприятных ощущений. 3. Ваши жизненные цели слишком абстрактны. Вы знаете, что хотели бы, скажем, помогать другим или учить или дать возможность высказаться тем, кто пока бесправен. Но не знаете, как всё это сделать, и явно не прилагаете усилий, чтобы воплотить мечты уже в нынешней ситуации вместе с теми, кто уже сейчас составляет ваш круг общения. Четвёртый. Чтобы решить большинство ваших проблем достаточно относительно небольших изменений. Однако вы категорически от них отказываетесь. Это классический признак того, что вы слишком много размышляете и избегаете действий. Так, конечно, проще, ведь разбирая и анализируя ситуацию, вы отвлекаетесь от сложностей жизни, да и выглядит это как вполне благородное занятие. Но польза в этом есть только если вам удаётся найти решение и главное воплотить его в жизнь. Пятый. Вы всегда заняты, но совершенно неэффективны. Кажется, ваша работа никогда не заканчивается. Вы тратите много часов неизвестно на что. Вы всегда в стрессе и напряжении, как будто вечно заняты решением сложной и крайне важной задачи. 6. Вы склонны сопротивляться тому, чего больше всего хотите. Вместо того, чтобы изо всех сил двигаться вперёд, настраиваясь на нужный результат, вы убеждаете себя, что не стоите этого или что это невозможно, или что получив желаемое, вы рано или поздно его потеряете. Так что лучше уж не иметь вовсе. Седьмой. Вы способны находить общий язык только с теми, с кем вас связывает общая ненависть к чему-то. В реальности это означает, что А. Вы не предпринимаете достаточно усилий, чтобы с вами можно было поговорить о чем-то более интересном. Б. Вы настолько не уверены в себе, что вам приятно чья-то низкая самооценка. Осуждение равно потребность почувствовать себя лучше других. Равно крайняя неуверенность в себе. Восьмой. В основе большинства ваших проблем лежит страх, что вас осудят или исключат из какой-то группы. Вы боитесь чего-то подобного, поскольку много сил вложили в то, что, как вы думаете, вам нравится или к чему вы решили стремиться, исходя из мнения других. Именно поэтому вы отказываетесь действовать. Вы размышляете, меняете намерения, А потом, возможно, пробуете что-то предпринять, при этом по-прежнему опасаясь, что другим не понравится, как всё это выглядит. 9. Если бы вы ненадолго остановились и задумались, то запросто назвали бы 10 вещей, за которые благодарны. Ваши проблемы не в недостатке чего-то. Вы просто не осознаёте, что уже имеете. Благодарность заставляет действовать, как бы отвечая взаимностью. Положительные эмоции не дают нам застаиваться и тратить время на ненужные размышления. 10. Вы хотите что-то изменить в жизни, однако сосредоточены на разрушении старого, а не на создании нового, которое автоматически сделало бы старое ненужным и неактуальным. Другими словами, вы из тех, кто пытается найти комфорт снова и снова анализируя произошедшее и стараясь найти логику, хотя ощущение излишней сложности возникает вследствие неуверенности, а не уверенность порождается неспособностью принять реальность. 11. Вы ищете быстрые ответы, хотя правильнее было бы переформулировать вопрос. Когда вы предпринимаете попытку и терпите неудачу, То слишком долго потом размышляете над причинами, хотя лучше было бы быстро сделать выводы и двигаться дальше, пробовать новое. Вы по собственной воле застряли между неработающими решениями и нежеланием разобраться, что же приведёт к результату. 12. -й. Вы без конца воображаете, что хотели бы сделать, но так и не переходите к действиям. Вы убедили себя, что жизнь начнётся, когда все её элементы сложатся как нужно. Однако в реальности жизнь это и есть работа по созданию нужного порядка.